Глава 37. «Стоять!» Меня схватили за юбку, не давая рвануть на помощь. «Опомнись, дорогая, на балу они её не съедят, даже руку не поднимут!» Яролир снова оказался за моей спиной, в наглую умастив подбородок мне на макушку. «А вот политический скандал твоей выходкой ты можешь устроить знатный. Одно дело — защищать свои труды от сторожевого голема, а другое — бросаться на гостей без видимого повода. Перестань дергать платье. С оборванным подолом на королевском фуршете твоя жена будет смотреться еще экстравагантнее, чем просто босиком. Я слегка хлопнула по мужским рукам, что обвелись вокруг талии. И никто не собирается никого бить. Просто подойду и поздороваюсь с отечественницей и прочими старыми знакомыми. Мы ведь с ними знакомы? Ну вот. Это что, скандал? Разговаривая с мужем, я все еще коршуном следила за южанами, которые, кажется, наконец вспомнили, где именно они находятся, и что окружены далеко не самой лояльной к ним публикой. «Нет, дорогая, это еще не скандал. Но я не сомневаюсь в твоих способностях». Наглые ладони вернулись на талию. «О, обувь принесли. Надевай и пойдем Вместе». «Обязательно вместе». Я спокойно дала утащить себя за очередной куст и с живым интересом следила за тем, как Еролир раздобыл стул, усадил меня на него, своим платком обтер мне ноги в тонких чулках и надел на них мягкие балетки. Насколько я помню, мне предстоит рассказать всем своим соотечественникам, что я полностью сдалась на милость победителя и превратилась в образцовую гражданку, потянув за собой все население своих наследных земель и посмотреть, кто громче всех начнет орать после такого заявления. «Ну так победитель-то я», — муж подал мне руку, приглашая встать со стула. «Вот и показывай, как ты сдалась моей милости. Холишь меня или леешь, глаз оторвать не можешь и кормишь с рук морскими деликатесами». «И кто рискнет на меня орать, если у тебя заранее такое лицо, словно ты перекусишь пополам любого, кто просто приблизится?» — скептически осведомилась я, еще раз оглянувшись на мужа. «Это стандартное лицо хорошего мужа, дорогая. Могу изменить». — усмехнулся он, снова выводя меня на центральную аллею. — Чтобы читалось не перекусить, а, допустим, сжечь заживо. Или скормить ледяным великаном, предварительно намотав внутренности на флигель дозорной башни. — У тебя от таких сложносочинённых зверств физиономию навсегда перекосит. Не старайся расписать подробности. Достаточно четкого посыла «Не влезай, убью». — Тебе не угодишь. То не перекусывает, то сразу убивай». Лорд изобразил на лице легкую обиду и покосился в сторону тех самых спасенных мной креветок, количество которых быстро таяло. За разговором мы как раз подошли к одному из небольших круглых фуршетных столов. Я уверенно взяла одну из шпажек, на которую были наколоты три очищенных хвоста, и, макнув в соус, протянула яролиру. Тот, не задумываясь, съел их прямо из моих рук, оставив мне только палочку. «Ну вот». Можно ставить крестик в графе «Кормить мужа морскими деликатесами». «Так, ты просто постой со своими зверскими планами чуть-чуть в сторонке. Девушкам иногда надо поболтать наедине о своих маленьких секретиках». «Так вам и дадут поболтать наедине. Эта стая южных ворон никуда улетать не собирается». «Пф, давай поспорим. Дай мне пять минут, и они порскнут во все стороны, как воробьи с упавшего дерева». Вот тогда можешь спокойно ловить по одному и перекусывать. Судя по встревоженному лицу Еролира, в моей способности он уже верил, но теперь разумно опасался результата. Так что отпускать меня одну на охоту за южными лордами отказался категорически. А помимо этого еще и снял со своей руки широкий браслет и по-хозяйски надел его на мое запястье. Золотой обруч сначала едва не сваливался с моей руки, но внезапно ожил, сжался и плотно обхватил запястье. Магия, видимо. На гладком в целом браслете ярко сиял какой-то золотистый камень. «Он не гармонирует с нарядом», — заметила я, повертев рукой. «И с остальным комплектом». Не то чтобы я была такой заядлой модницей, которую раздражает любая вещь, выбившаяся из образа, но браслет с таким крупным камнем действительно выделялся и мог привлечь лишнее внимание. «Не волнуйся, его никто не увидит». «Опять твои иллюзии?» «Понятно». «Слушай, а как ты разбирался с ледяными великанами без огня и воды?» Вдруг заинтересовалась я. «Если твоя стихия — иллюзии?» «И когда ты притворялся волком, точно водой шевелил?» «Или...» Я подозрительно прищурилась на мужа, остановившись на полпути к Гортензии и Ко. «Или это все же был не ты?» «Тебе понравились мои водяные хлысты?» Внезапно совершенно не в тему спросил Яролир и пакостно улыбнулся. «Отвечайте на вопрос, юноша!» Я строго сжала губы и очень понадеялась, что моим щекам и шее стало тепло только изнутри, а снаружи они не покраснели. «Я к чему это говорю?» — по-мальчишески хмыкнул лорд. «Они ведь тоже были иллюзорными, но ощущала ты их очень даже материальными, так?» «Бесстыдник!» Я изобразила чопорное поджатие губ и поскорее двинулась дальше. «На вопрос ты так и не ответил». «И не отвечу». Яролир догнал меня в два шага и наклонился к уху. «Но могу показать. Обойдешься. Прошипела я почти неслышно, потому что мы уже подошли к цели. «А зря». Одними губами выдохнул Гаденыш и принял высокомерно светский вид словно отзеркалил окружающих снобов. Леди Оверхольм!» Кажется, Гортензия и сама справлялась со стаей южных воронов. Во всяком случае, затравленной она не выглядела. Но подмоги явно обрадовалась. «Как хорошо, что вы о нас вспомнили!» «А нас?» Слегка опешила я, но тут же собралась, вспоминая об уроках хорошего поведения в приличном обществе. «И нет». Палец мужа, ткнувший меня в талию, тут ни при чем. То есть «Приветствую, леди Болдуин, господа! Рада видеть вас на этом празднике!» Произнесла я и чуть поморщилась. Ведь прекрасно понимаю, что для южан эта фраза звучит как издевательство. Но ничего не поделаешь, этикетс. «Приветствую, леди Оверхольм!» Подхватил самый носатый из черных воронов и проткнул меня насквозь злым взглядом. Это... «Леди Оверхольм» было произнесено таким тоном, каким обычно люди говорят «паршивая шлюха», и все в таком роде. Что ж, вынужден констатировать, что женщины Юга совсем потеряли стыд и более недостойны хранить верность предкам.